Глава 23, часть 3. На языке блатных скупщик Крадинова назывался Барыгой, содержательница публичного дома Бандершей. А в окружении Жукова подобралась парочка, в которой роли поменялись. Он был содержателем подпольного публичного дома, она – скупщицей Крадинова. Его звали Трюков Владимир Викторович, ее – Русланова Лидия Андреевна. Кроме содержания подпольного публичного дома Крюков Владимир Викторович занимался мародерством и барыжничал с размахом. Для прикрытия своей бурной деятельности он имел смежную профессию. Был генерал-лейтенантом, командиром 2-го гвардейского кавалерийского корпуса. Крюкова мы уже встречали в главе об орденах. Крюков командовал полком в дивизии Жукова еще в 1932 году. Потом Жуков тянул Крюкова за собой и обвешивал орденами, нарушая приказы Сталина и законы Советского Союза. Крюков был уличен в воровстве, арестован и посажен. Из материалов дела следует, что он вывез из Германии огромный черный автомобиль Хорх 251А, два Мерседеса и Ауди. Расскажу про Хорх 251А. Эту машину создавали как Гитлерваген, то есть автомобиль для Гитлера. Это была восьмиместная машина с рабочим объемом двигателя 4944 кубических сантиметра. Машина была оборудована всеми мыслимыми и немыслимыми удобствами. Например, правое переднее крыло можно было поднять, под ним находился встроенный умывальник. На окнах имелись шторки-занавески, на стойках задних дверей имелись особые крепления для трех вазочек для цветов. Водительский отсек был отделен от отсека пассажиров звуконепроницаемой сдвижной перегородкой. Над пассажирским салоном сдвигающийся солнечный люк. В то время радиаторы машин украшали миниатюрными статуэтками, гончими, псами, бегущими оленями, ястребами, серебряными призраками. Символ фирмы Хорьх – летящее ядро. Чтобы подчеркнуть, что оно летит, а не лежит на капоте, Ядро сделали с развернутыми орлиными крылышками. Этот символ был разбавлен сдержанным юмором. Верхом на пушечном ядре барон Мюнхгаузен летал над Германией. Это и имелось в виду при выборе символа. Мы выдумки притворили в жизнь. На нашей машине можем летать куда угодно, как на пушечном ядре. Этот мягкий юмор подходил кому угодно, но только не главе германского государства». Гитлер не желал ни в коем случае связывать свое имя с именем знаменитого на весь свет барона, летавшего на ядре. Хорих – очень большая, мощная, удобная и запредельно дорогая машина. Она изготавливалась только по индивидуальным заказам. Единственный недостаток – на ее радиаторе не было трехлучевой звезды. Мерседес был символом Германии, потому Гитлер выбрал «Мерседес». Однако ближайшее окружение Гитлера, например, Геринг и Розенберг, выбрали именно Хорих. Такую машину Гитлер подарил маршалу Маннергейму в знак благодарности Германии за то, что Маннергейм не подпустил Красную Армию к залежам шведской руды и тем спас Германию от немедленного поражения в войне. Вот такую машину и прихватил себе в Германии командир 2-го гвардейского кавалерийского корпуса, содержатель борделя, любимец Жукова, герой Советского Союза, генерал-лейтенант Крюков. В русском языке для такой ситуации есть точное выражение «не под чину берешь». Машина, которая предназначалась для главы Третьего рейха, владеть которой могли только богатейшие и влиятельнейшие лица Германии, Просто по своим габаритам была великовата для коммуниста Крюкова, который на войне убил изрядное количество людей ради всеобщего материального равенства. Мерседесы, которые генерал-лейтенант Крюков по случаю прихватил в Германии, тоже были не абы какие, а подобранные с понятием и любовью. Одни из них кабриолет 540. Это спортивная модель потрясающего изящества. У кавалерийского генерала Крюкова, помимо машин, Трех московских квартир и двух дач конфисковали 700 тысяч рублей наличными. Это уже после денежной реформы 1947 года, когда рубль был стабилизирован. Когда Сталин денежной реформой разорил многих подпольных миллионеров. Удачливый Крюков даже через сталинскую денежную реформу проскочил, сохранив больше полмиллиона наличными. Для сравнения, генерал МГБ в то время получал 5-6 тысяч рублей в месяц. Источник. Письмо генерал-полковника Серова Сталину, 8 февраля 1948 года, Военный архив России, 1993 год, номер 1, страница 212. Кроме всего, этого, кроме всего этого, у доблестного генерала нашли 107 килограммов изделий из серебра, 35 старинных ковров, старинные гобелены, много антикварных сервизов, меха, скульптуры из бронзы и мрамора, декоративные вазы, огромную библиотеку старинных немецких книг с золотым обрезом. 312 пар модельной обуви, 87 костюмов, штабеля шелкового, нательного и постельного белья и прочее, прочее, прочее. Все это было захвачено Крюковым и вывезено из Германии только благодаря покровительству Жукова. Потому на допросе 1 октября 1948 года генерал-лейтенанту Крюкову был задан вопрос. «Вы сказали, что опускаясь все ниже и ниже, превратились по существу в мародера и грабителя. Можно ли считать, что таким же мародером и грабителем был Жуков, который получал от вас подарки, зная их происхождение? Что мог возразить содержатель борделя на такой вопрос?